Спасибо. Не останется следов твоего поиска. Понятия не имею. Нет, не думаю. Система с довольно широким доступом. Даже не знаю, ведется ли какая-то трассировка запросов. Спасибо, снова повторил я. Да что я еще мог сказать? Во всяком случае, эта задача оказалась наиболее легкой. Что же касается доступа к бумажным архивам, то операция имеет лимит времени. Здесь понадобится заранее знать, что нужно. Ты сам лучше меня понимаешь, что за случаи представляют интерес. Когда? Сегодня вечером. Это единственный шанс. Комната закрывается, но у меня есть ключ. Иногда я ищу там старые публикации. Если не успеем сегодня, то завтра же эти папки изымут. Есть ощущение, что ФБР не хочет оставлять бумаги здесь. Особенно узнав, что ты ими заинтересовался. Завтра они явятся, и первым делом сберут эти материалы. Это сказал Форд. И совсем так я услышал от Толлин. Форд разговаривал с Рэйчел Уэллинг, а не с Бакусом. Говорят, она... Постой. Рэйчел Уэллинг? Имя показалось знакомым. Через секунду я припомнил. Именно она подписала текст, характеризовавший преступника в деле Терезы Лофтон. Да, именно, Рэйчел Уэллинг. Эта женщина занимается у них всей бумажной работой. А что? Ничего, знакомое имя. Работает на Бекуса. Что-то вроде связного между центром и фондом во всем, что касается проекта по изучению самоубийств. Короче, Уэллинг сказала, что Рэйчел пообещала Форду заняться этими совпадениями. Возможно, она даже захочет с тобой встретиться. В одном случае, если я не поговорю с ней первым, — Идем. Постой. И он встал со стула. — Имей в виду, я никогда этого не делал. Ты не станешь использовать документы иначе, как для своего расследования. Ты не опубликуешь ни строчки и никогда не признаешь, что видел папки с делами. Иначе все поймут, чья это работа. Согласен? — Абсолютно. Когда скажи это вслух. — Я согласен. Полностью. Мы направились к выходу. — Забавно, — вдруг произнес ворон. все эти годы я работал на них и даже не представлял, насколько они рискуют. И все иначе — просто ужас, — взглянув на Уоррена, я лишь хивнул. И я уже боялся сказать что-то не то, способное повлиять на его решение. По дороге к фонду в машине он добавил к соглашению несколько важных условий. В твоей статье я не должен фигурировать под своим именем. Согласен. Кроме того, любая информация, исходящая от меня, не должна раскрывать связи с источником в фонде. Пусть это будет источник, близкий к расследованию. Ладно, тогда у меня будет определенное прикрытие. Договорились. Мы с тобой ищем имена, имеющие связь с интересующим тебя преступником. Получим их, что ж прекрасно. Но никакой информации о том, как именно они добыты. Все понятно? Да, проехали. Майк, ты в полной безопасности. Я не открываю своих источников никогда. Все, что я сделаю с полученными материалами, это использую их для сбора доказательств. Они станут черновиком. Нет проблем. Уоррен немного помолчал. Должно быть, его мучили сомнения. Скорее всего, он узнает, что это я. Тогда почему не остановиться прямо сейчас? Я не собираюсь тебя подставлять, просто подожду людей из бюро. Мне вовсе не хотелось этого, но ему следовало бы знать о такой возможности. Я сам еще не мог зайти так далеко, чтобы уговаривать парня наплевать на работу ради получения от него некоторой информации. Не хотелось бы оставлять такое на своей совести, там же и так предостаточно. Можешь забыть про ФБР, пока это дело ведет Уэллинг. Ты знаешь, не идет на компромисс. Гвозди бы делать из этих людей. Однажды я попытался ее раскрутить, она меня четко пробросила. Насколько я понял, Олин, Уэллинг или в разводе, или что-то вроде этого, Тогда в собственном мнении, что все мужики сволочи, видимо, это уж диагноз. Промолчав, я с ним согласился. Уоррену следовало принять решение, и здесь я был не помощник. Наконец Майкл произнес. Не стоит беспокоиться о Форде. Возможно, он станет меня подозревать, да только что сделаешь, я буду все отрицать. Если ты не нарушишь данного обещания, у них не будет ничего, кроме подозрений. Обо мне можешь не думать. Он припарковал машину в половине квартала от здания фонда. Когда мы вышли от нашего дыхания, в воздух вырвались облака пара. Я нервничал, независимо от того, рисковал ли Орен своей работой. Кажется, рисковали мы оба. Охраны не оказалось, и нам не пришлось никого обманывать. Не встретили мы персонала, который бы работал сверхурочно. Просто вошли через парадную дверь, открыв ее ключом Оррена, и повернули направо к нужному помещению. Архив хранился в комнате примерно в два гаража шириной, сплошь занятой железными полками, высотой около восьми футов, на которых громоздились картонные папки с разноцветными наклейками. Я тихо прошептал, обращаясь к напарнику. — И как мы с этим справимся? Он достал из кармана распечатку. — Здесь есть особая секция с делами по самоубийствам. Мы возьмем папки с именами из списка. Пойдем в мой офис, и там скопируем нужные. Копир еще включен, нам даже не придется его греть. И перестань шептать, здесь никого нет. Я заметил, что он слишком часто говорит «мы», но промолчал. Заглянув в один из проходов, Уоррен тыкал пальцем в полки, читая подписанные на них наименование программы исследований. В конце концов он добрался и до папок с материалами о самоубийствах, наклейки на них казались красными. Разведя руки в сторону, он отмерил объем работы. Здесь все. Хотя папки казались тонкими, занимали они целых три полки. Права была, Олин Фредерик. Здесь сотни дел, и каждая красная наклейка означала чудо смерть. Полки прогибались от груза страданий. Теперь я уже надеялся, что груз станет немного легче. Уоррен передал мне распечатку, и мы понялись искать имена, все тринадцать. Только 13 жертв расследовали убийство. По проекту собрали данные всего на 1600 случаев, примерно 300 за год. Большинство были уличными патрульными. Те парни, что расследовали убийство, появлялись на месте к моменту, когда все кончено. Да, к тому же они поумнее и покрепче. Наверное, тому и реже кончались с собой. Я нашел только 13. Твой брат и Брукс тоже оказались в отчете, но я посчитал, что на них у тебя все есть. Я кивнул. Очевидно, дела расставлены по алфавиту. Читай список, а я буду вынимать папки. И дай сюда свой блокнот. На все про все у нас ушло меньше пяти минут. Уоррен вырывал листы из блокнота и отмечал ими позиции папок, чтобы нам было легче возвращать их на место. Работа шла достаточно интенсивно. Конечно, это не походило навстречу с глубокой глоткой. Дело происходило не в подземном гараже, и не по вопросу, как свалить действующего президента. И тем не менее адреналина хватало более чем. Все же некоторые из законов действовали и в нашем случае. Источник всегда имеет мотив, причем не менее сильный, чем твой собственный, поскольку, оказывается, на линии огня вместе с тобой. Глядя на Уоррена, я не мог понять, в чем же стоял его истинный мотив. Сама по себе история казалась достойной, но ведь это не его история. От помощи, оказанной мне, он не мог получить ничего, кроме удовлетворения, что действительно помог. Неужели этого достаточно? Ответа я не знал. Решил держать Уоррена на обычном расстоянии, на расстоянии вытянутых рук, до тех пор, пока не узнаю, в чем тут дело.